Голова третья, шепчущий с ветром. Сама не понимая, почему вздрогнула, когда тихий шелест солёной воды затопил всё вокруг. Смешался с ветром, голодным, злым, гуляющим по степи, а потом ухающим со всего разгону в море. «Этого не может быть», — прошептала про себя, прекрасно зная, что может. «Кто-то со мной играет, смотрит на реакцию, смеётся за тонкой гранью реальности. Земля вдруг ушла из-под ног. Я вскрикнула, но голос утонул в насмешливом шелесте волн. Мы — вечность. Мы — время. Мы видели эти места, когда нога человека не ступала по этим берегам. Нам ли слушать вас, кто пришёл на день? Во рту пересохло. Перед глазами всё застлало непроницаемая мгла. В одно мгновение я потеряла возможность слышать и ощущать. Даже возникший внутри ужас не полностью почувствовался, оставшись словно за стеной из толстого стекла. А потом вдруг ударило солнце. До боли, до слёз. Заиграло живым серебром в голубой с прозеленью воде. Приласкало моё лицо мягким жаром лучей. Ветер налетел, закружил жёлтый песок. «Какой еще песок?» — совсем не к месту мысленно изумилась я. «Ведь тут битый ракушняк». «Смешные вы, чужие!» Сквозь танцующие песчинки я с трудом сумела различить фигуру сидящего человека. Ноги скрестил, руки поднял, длинные пальцы вырисовывали в воздухе странные узоры. Откуда-то донесся звон колокольчиков и глухой стук барабанов. Я засомневалась» человек ли? Слишком плавное движение, слишком странно изгибается, уж скорее колышится на ветру, как степной ковыль. Существо захватило песок одной рукой и тоненькой струйкой начало пересыпать в открытую ладонь. Ветер стих, но золотисто-жёлтая песчаная пелена осталась. Внезапно я осознала, что мне крайне важно узнать, сколько времени будет пересыпаться песок, ведь именно «Ещё рано!» — прошипел кто-то на ухо и с силой вытолкнул назад. Мобильный обжёг пальцы. Я невольно вскрикнула и выпустила трубку. Сделала несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Голова гудела. Будто сквозь плотную пелену с улицы доносились детский смех и громкий говор взрослых. Потерев лицо ладонями, пытаясь стереть наваждение, я осмотрелась. Никакого и намёка, что только что меня выбросило из реальности. Чайник, чашка, кровать, белые стены. Кто-то определённо получает удовольствие от игры. С одной стороны, не привыкать, с другой — приятного мало. Я бездумно уставилась на пол, на бежевый коврик. Внезапно вспомнилось, что едва я открыла глаза, сразу увидела рыбацкий крюк. Теперь его нигде не наблюдалось. Обыскав всю комнату, я поняла, что от крюка и след простыл. Какое-то время, покорив себя за нерасторопность и растерянность, ухватила полотенце и пошлёпала в душ. Кожа покрылась испаренной, а волосы тонкими прядями липли к шее. Ненавижу это Прохладная вода привела в чувство Загадочный перенос в другое место и время отошёл на задний план. Ощущения, конечно, не из приятных, но, возможно, Грабар сумеет достать что-то ценное. Быстро одевшись, я еще раз окинула взглядом номер. Почему-то появилось стойкое ощущение, что здесь находится кто-то еще. Прислушалась. Пропустила по телу земной ток, стараясь дотянуться до самой земли, на которой воздвигли здания. Разочарование кольнуло острой иголочкой. Ничего чужеродного и непонятного. Жаль. Дом удивленно отозвался тысячами шепотков, настороженными, любопытными, заинтересованными почуял чужачку, но чужачку, способную говорить на его языке. Я улыбнулась и мягко погладила сухую белую стену. «Верю, верю», — прошептала еле слышно, посылая сквозь кончики пальцев энергию земли. «Не ты желаешь мне зла, не я тебе». Дом словно шумно выдохнул и успокоился. Однако, прежде чем закрыть дверь и провернуть ключ в замке, ещё раз внимательно оглядела номер. Что-то не так. Бодро распустившись со второго этажа, я едва не столкнулась с давешними девчонками. Рыженькая знатно подрумянилась на солнце, а икр до кончиков вздёрнутого носа, усыпанного золотыми веснушками. Брюнетка выглядела получше, то ли сидела в тени, то ли просто не становится угольком сразу. Она угрюмо поглядывала на подругу и тянула сумку и зонтик. Зонтик, кстати, выглядел весьма плачевно. Судя по всему, его всё же сдуло в море. «И не надо ничего говорить!» Внезапно огорошила рыжая. Я озадаченно проводила девчонок взглядом. Брюнетка прошла мимо меня, но потом обернулась и легонько пожала плечами. Мол, не берите в голову. Я с трудом удержала улыбку. «Вот говоришь же!» «А нет!» «Всё надо сделать по-своему!» На этот раз дорога к морю показалась куда короче. Дом Далевой заведомо обошла стороной, надо подождать до темноты, тогда можно и приближаться. Как раз и местность вокруг прощупаю, будет куда удобнее набрести наслед Кристины. Детский он лёгкий, серебристый, почти прозрачный. Душа человека уходит из бренного мира, а след остаётся, но не слишком долго. Лучше всего искать в течение трёх дней, хорошо держится до девяти. К сороковому дню после смерти истлевает до невидимой ниточки. Кое-какие отголоски могут оставаться и до года, но очень редко. А детский след вообще поймать нелегко. Слишком мало ребёнок провёл времени на земле. Вот и не держит его нисколечко. Солнце медленно катилось к закату. Отдыхающих стало чуть меньше, но не намного. Я остановилась возле бетонной стены, исписанной краской из баллончика на приличном расстоянии от лениво накатывавших на горячее от дневного зноя берег. Море — это хорошо, но не для меня. Мимо прошли бабушка с дедушкой, ведущие за руки непоседу внука. Внуку бросил на меня любопытный взгляд и в припрыжку поскакал дальше. Конечно, выглядит немного странно. Все смеются, загорают, плещутся в волнах. Только я не вписываюсь в эту радужную картину. Не так внешне, как внутренне. Мой отдых остался в городе. чтобы там ни говорили, а город я люблю. Даже несмотря на то, что там городовой. Ветер легонько пошевелил волосы, огладил предплечье, коснулся кисти. Я замерла. Знакома. Значит, не ошиблась в своих выводах. Легонечко пристукнула каблуком по земле, пробежала едва ощутимая дрожь. Проходившая мимо рыжая собачонка недовольно тявкнула. Ветер налетел снова, окутал тёплыми, прозрачными объятиями, зашептал на тысячах языков, убаюкал, как маленького ребёнка. Стало почему-то уютно и немного щекотно. Я невольно рассмеялась. Какое чудо! Раздался за спиной чуть хрипловатый мужской голос. Тихо-тихо. Не понять. Где шёпот ветра? А где человека? Слева возникла длинная тень. Солнце окрасило волны золотисто-красным. Показалось, что на мгновение удалось ощутить на своей щеке чьё-то осторожное дыхание. Я медленно развернулась. И поражённо замерла, уставившись в пустоту перед собой. Никого. Захотелось протянуть руку и пощупать воздух, Понимая, насколько это будет глупо выглядеть со стороны, я всё же воздержалась. Тихий смех, раздавшийся у самого уха, заставил вздрогнуть. «Чудо!» — выдохнул невидимый собеседник. «Ничего не бойся. Дождись тьмы. Я появлюсь». Сердце бешено застучало. «Меня нашёл шепчущий с ветром. Сам нашёл». Это и радовало, и напрягало одновременно. Из всех чувствующих они самые неуловимые. Да и неудивительно, когда сам ветер в покровителях. Цепочка следов выстроилась прямо передо мной. «Пошли!» Выдохнул ветер. Рассмеялся нечеловечески, как сказочное существо, сошедшее со страниц незаконченного романа. Что-то ухватило меня за запястье и уверенно потянуло куда-то вперёд. Сердце испуганно ёкнуло, однако мне не дали опомниться, утягивая дальше. Только не по поросшей высохшей травой дорожке, а по воздуху. Сквозь время и... Я зажмурилась от нахлынувших на меня образов. Время и сознание. Вокруг стоит запах яблок. «Мама, смотри, какие ракушки!» Звучит звонкий голос Кристины. «Я такие никогда не видела!» Солнце в зените. Мат подходит близко-близко, смотрит на маленькие ладошки, на которых странно поблёскивают вытянутые веретенообразные предметы. Она хмурится, убирает за ухо светлую прядь. «Это не ракушки!» Говорит глухо и забирает с руки дочери три серебристых веретёнца. Снова долго смотрит. Море накатывает на берег, целует её босые ступни. Мать шепчет что-то одними губами, сухими, потрескавшимися, и опять всматривается, словно хочет в чём-то разобраться. А потом вдруг поднимает голову, щурится, глядя на раскалённое солнце, сжимает руку так, будто хочет раздавить серебристые безделушки. И потрескавшиеся губы приоткрываются. — Будь ты проклят! — шепчет она, и меня резко обжигает волна ненависти. Размахивается и зашвыривает веретенца в воду. Три серебряных блика вспыхивают маленькими звездочками и падают в зеленоватые холодные волны. Откуда-то доносится странный гул, в котором слышится издевательский смех. Кристина вздрагивает и хватается за белую юбку матери. — Мама! Что это? Мама! Я открыла глаза и шумно выдохнула. Чёрт, кажется, стою у самой кромки моря. Хорошо, меня потянуло. Посмотрела украдкой по сторонам, никто на меня не пялится. Это хорошо, значит, шепчущий сделал всё красиво. Море с шипением плеснуло на мои ноги, заставив вздрогнуть. Холодно. Я тут же сделала шаг назад. Кажется, короткое путешествие на побережье малой кровью не обойдётся. Все так или иначе пытаются сунуть меня в воду. Но выхода нет. Ждать, пока пылающий шар солнца скатится за горизонт, тогда можно посмотреть на моего неожиданного собеседника. Порой бывает, что, получив слишком серьёзный дар, его сложно удержать в себе. И тогда начинаются неприятности. Я вздохнула, задумчиво глядя на воду. Ветер снова растрепал мои волосы и гриво дёрнул свободную футболку. «Подожди, радость моя, ещё чуть-чуть. Тогда и с хозяином твоим поговорю, и тебя приласкаю». «Я хорошо слышу землю, не жалуюсь. Не зря считаюсь одной из лучших специалистов в Херсоне и во всём Южном регионе. Потому городовой и терпит меня. Впрочем, должок за ним тоже имеется». «Скоро», — прошептали рядом. Закат солнца, как конец жизни, но там, где заканчивается одна, сразу же начинается другая. Ветер взволновался кинулся на волны, вспенил их белыми гребешками. «Да ты мудрец», — лениво обронила я. «Да, я такой», — тут же согласились со мной. «Станешь тут мудрецом, когда рядом с тобой трое?» и сестра. Сказанное заставило вздрогнуть. Этого я не ожидала. Когда трое и сестра пришли на эти земли, то всё выглядело иначе. Уж неизвестно, почему остались именно они, потеснив остальных. У них миллионы лиц и голосов, каждый знает неподвластное человеку. Встретить на своём пути кого-то из них — большая удача. Только не всегда она оборачивается добром. Раньше я этих слов не понимала, да и сейчас не особо. Звёздное небо раскинулось над головой. По чёрному полотну рассыпались белые и золотистые искорки. И кажется, что раскинула бы руки и обняла бы всё небо. Но небо смеётся в ответ. Не зло так, по-доброму. Южная ночь, тёплая. Морская вода стала чёрной, лёгкий ветерок пробрался под одежду. Разведённый на берегу костёр тихо потрескивал. «И остались они здесь, разделив землю», продолжил сидевший напротив сухощавый парень. «Такие они». Шепчущий с ветром оказался моложе, чем я предполагала. Худой, высокий, нескладный. В прямоугольных очках, в которых сейчас отражалось пламя костра. Светло-русые волосы были зачесаны назад, клетчатая рубашка висела мешком, джинсы порваны, кеды в пыли. Стоило ему только отодвинуться назад, как очертания худого тела мигом растворялись в ночи. Глядя на него, я понимала, что далеко не всё знаю про игры энергии и нежелательные последствия. Вот Игорь, так он представился, Игорь Липа, переиграл. И физическое тело теперь днём не существует, только ночью. Да и то, если ветер не слишком сильный. Пришлось прилично побродить по берегу, чтобы отыскать укромное местечко и дождаться темноты. Игорь не заставил себя ждать. Едва затрещали сухие ветки, как шепчущий с ветром вышел ко мне. Огонь — одна из сильнейших стихий, поэтому, чтобы привлечь к себе шепчущего как можно скорее, я решила подкрепить свой зов огнём. Ещё ни разу не было такого, чтобы не срабатывало. Только сидя сейчас на берегу и, глядя в блеклые светло-голубые глаза за стёклами очков, я понимала — спешить нет смысла. Игра с энергетикой ветра забрала не только физическое тело, но и часть разума Игоря. Нет, не сделала его сумасшедшим, но явно не от мира сего. Потому и не пыталась перебить его и поторопить с рассказом о троих и сестре. Движения Игоря были странно угловатыми, немножко неправильными. Словно он привык к скорости ветра, а теперь не мог быть таким же лёгким и всепроникающим. «Он выходит из моря», — глухо проговорил Игорь и глянул на меня. В голубых глазах на мгновенье исчезло всё человеческое. У меня по спине пробежали мурашки, но я храбро выдержала этот взгляд. Хоть и пришлось затаить дыхание. Игорь снял очки, потёр узкую переносицу. Ветер закружился рядом, взъерошил и волосы. «Его не увидеть», — продолжил хрепловатым голосом. «Ни ночью, ни днём. Однажды, рано-рано, почти на рассвете, мне удалось разглядеть на песке следы. Такие неровные клетки, словно кто-то пытался поймать песок в сеть, а может и в воду». Я прикрыла глаза, мысленно вспоминая слова Грабара «Сеть» и «Крюк». Отметены на телах жертвы. Есть кто-то, кто орудует этими вещами так, что не приснится и в страшном сне. «Рядом были следы», — продолжил Игорь, и я вздрогнула. «Следы?» — тихо переспросила я. «Какие?» Но шепчущий, кажется, меня не слышал, смотрел куда-то в чёрную даль, глядя на впитавшую ночную тьму морскую воду. Они уходили туда. Худая рука указала в сторону моря. И скрывались там. Да уж, очень радужная перспектива. Ветер ласковым котёнком потёрся о мою руку. Легонечко пошевелив пальцами, я улыбнулась. Ветер порой лучше людей. Но земля лучше ветра. Прости, малыш, я предана другой стихии. Игорь сам посмотрел в указываемом направлении. Это не были человеческие ступни. Тихо и глухо сказал он. Будто не оформившаяся лапа какого-то существа из древних времён. Больше похоже на хвост? Попыталась я хоть немного конкретизировать слова шепчущего. Он медленно, будто серьёзно раздумывая, кивнул и тут же сказал. «Но не совсем. Я никогда такого не видел». Я глубоко вздохнула. «А чертовщина-то творится совсем рядом? И будь проклят тот день, когда сюда сунулись трое и сестра. Поговаривают, что после их появления в каком-либо месте аномалии начинают сыпаться в таком количестве и с такой скоростью, что городовые хватаются за головы. «Нет, ты не думай!» Внезапно хитро улыбнулся Игорь, и я поняла, что вся беседа только начинается. «Тут странного всегда хватало. Это вы живёте далеко, землю слушаете и горе не знаете. Она же твердь, она же не предаст». Сердце кольнуло обидой, но потом я криво усмехнулась. «Что правда, то правда, земля не предаёт, а море неверное. Не успеешь что-то понять, а и понимать уже нечего. Смыла волной, оставив во рту солёный привкус. И нет ничего. Ни следа на песке, ни горсти земли в руках. Ничего. Но с чего бы море против своих ополчиться?» Тихо произнёс Игорь и как-то резко, даже дёрганно, пожал плечами, словно отрицал собственные слова. «Не знаю. Неправильно это». Безобразия тут творятся, не пойми от чего. И смерть маленькой девочки. Он снова пожал плечами. Только ветер подхватил, едва прошелестевшее, непонятно-непонятно-непонятно. Я поёжилась. Что-то нехорошее и неправильное здесь было. И, кажется, надежда на помощь не совсем оправдалась. А как смерть связана с тремя и сестрой? Ветер замер. Игорь посмотрел на меня, вдумчиво, странно, будто смотрел сквозь моё тело куда-то очень далеко. Они приходят, когда им вздумается. Их порядки, порядки хозяев. Недавно прошла тут царевна-лебедь, к морскому владыке ходила. Я повела плечами, почему-то стало зябко и неуютно. Точнее, шло полное несоответствие мягкого голоса, рассказывавшего на первый взгляд сказочную историю, и холода, идущего изнутри. море слушала рассказ, шепчущего с ветром, тихо смеялось давая возможность говорить, но при этом я прекрасно понимала, что оно внимательно слушает и само решает, что мне следует знать, а что нет. Упоминание о царевне Лебедь заставило меня нахмуриться. Вот уж не думала, что она может оказаться тут, если к морю пришла. Я разозлилась и шумно выдохнула. Так всё запутывается ещё больше. «Я только кое-что вижу», — произнёс Игорь, сделал какое-то неуловимое движение длинными худыми пальцами. Ветер кинулся в волны, зашумело рассерженно море, отвлечённое от нашей беседы шутником-вихрем. Тот, кто выходит из него, короткий кивок в сторону беснующихся волн, пришёл издалека, не только по расстоянию, но и по времени. Поэтому и ответа тут не найти. Игорь медленно поднялся. Тонкие губы что-то шепнули, ветер вмиг стих. Поднял руку, но я перехватила угловатое запястье. «Ты подарил мне видение. Днём!» Что это было? С чем оно связано? Что знает Екатерина и почему она ослала проклятие? Спустя мгновенье я поняла, что ничего не ощущаю. Светло-голубые глаза смотрели на меня с неописуемой грустью и очень мягким упрёком. Ветер коснулся моего лица, пошевелил волосы, выдохнул на ухо. Спроси у снов. Игорь растаял словно рисунок из серебристого песка на стекле. Мою ладонь обожгло холодом, как если бы только что ухватилось за металл, пробывший несколько часов на морозе. Ветер засмеялся нечеловеческим голосом, с силой задул, загасив в один миг весело трещавший костер. Я едва успела прикрыть ладонями лицо, защищая глаза от песка и пыли. «До встречи, Яна!» Прошептал ветер с грустной интонацией шепчущего. Внутри появилась злость. Ну, надо же, развели будто девчушку. В сердцах топнув ногой, я повернулась к морю. Но ну, ничего, всё равно я не отступлю. Пусть придётся перелопатить всё дно Азова. Достану. Резко развернувшись, я пнула попавшийся на дороге камень и направилась в гостевой дом, решив по дороге завернуть к Далевой. Не в гости, разумеется. Когда в одиннадцать к тебе в дом заявится незнакомка, вряд ли можно этому обрадоваться. Пока я шла, появилось странное чувство, что кто-то непрестанно смотрит мне в спину. Замерла? Ничего. То ли уже паранойя начинается, то ли и правда здесь что-то не так. Прислушалась. Только шелест листвы деревьев, и еще слышится плеск волн. Больше ничего. Даже отдыхающие не гуляют. «Оно и ясно, в этой стороне пансионата для детей, тут покой и природа. Никого и не пустят, буянить не будут». Я снова зашагала по дороге, пролегающей между спящими домиками с деревянными заборами и низенькими калитками. Где-то залилась тоскливым воем дворовая собака, ей тут же ответили из соседних дворов. Ощущение, что слежка продолжается, стало сильнее». Я послала слабенький импульс в землю, он юркой и змейкой скользнул назад. Тут же по моему телу прошла лёгкая вибрация, давая понять, что кто-то читает мои шаги и идёт следом. Только идёт почти невесомо, надолго останавливаясь и внимательно следя за своим энергетическим фоном. Я про себя усмехнулась. На ловца и зверь бежит. Какая прелесть. Что ж, кажется, мои планы немного изменятся. Екатерина подождёт. Ставить метки на доме в присутствии свидетелей я не стану. Засвистев пришедший в голову мотивчик, я сунула руки в карманы и беспечно направилась в свой гостевой дом. Ветер всё так же шелестел листвой. Собаки остались далеко за спиной, но преследователь не оставался. Казалось, я слышу шорох, слышу хрипловатое дыхание. Чувствую лёгкий запах соли. Показались ворота, и, скользнув во двор, я затаилась возле стены. На детской площадке никого не было, в окнах горел свет. Повезло, что отдыхающих здесь не так много, и никто не смотрит на странную девицу, замершую каменной статуей. Преследователь остановился. Потянулась сероводородом. Я глубоко вздохнула и задержала воздух. Голова, правда, всё равно закружилась. Раздался глухой рык. Мой лоб покрылся холодным потом. Земля под ногами приобрела приглушённо-красный цвет, будто я стояла на тлеющих углях. По венам пробежал жар. Что-то с силой ударило по створке ворот. Металлический лязг заставил вздрогнуть. Следом послышался жалобный скрип замка. Я медленно подняла руку, но вовремя остановилась, услышав разочарованное рычание. «Значит, не может войти. Это хорошо». Тогда можно себя не выдавать. Вдруг длинный почерневший червь скользнул в щель между кирпичным забором и воротами. Я с трудом удержала вскрик. Спустя миг поняла, что это не червь, а отвратительно изогнутый коготь. Время остановилось. «Убирайся, убирайся», — твердила я, очень слабо представляя, что будет, если это существо всё же сумеет пробраться во двор. Это не игрушки городовых и прочей нечисти. Тут живые люди. Существо разочарованно выдохнуло. Со странным свистом, словно не могло дышать обычным воздухом. А потом всё стихло. Резко, будто никогда не было. Постояв ещё немного, я поняла, что преследователь не собирается вламываться сюда. И, кажется, вовсе ушёл. Хотя стоит ещё немного подождать. Я бесшумно выдохнула. И тут резко зазвонил мобильный.